За годы работы в уголовном розыске ей довелось видеть множество людей, у которых погибли близкие. Все вели себя по-разному. Кто-то был в ступоре, словно окаменел, кто-то бился в истерике, некоторые держали себя в руках, как умели. Но такие, как Борис Михайлович Готовчиц, попадались Насте крайне редко. Положа руку на сердце, можно сказать, что и вовсе не попадались. Борис-зготовчиц был напуган, причем напуган так сильно и так явно, что, казалось, даже не чувствовал боли утраты. Он ни минуты не сидел спокойно, постоянно меняя позу, хрустел пальцами, все время что-то вертел в руках, а взгляд его был обращен внутрь себя. Похоже, он даже плохо слышал своих собеседников. Борис Михайлович, тело вашей жены было обнаружено на улице Островитянова. Вы не знаете, что она делала в этом районе? Нет, я вообще не знаю, где это. Это на юге Москвы, рядом со станцией метро Конькова. Там еще есть большой вещевой рынок. Не знаю, может быть, что-то покупала на рынке. Среди ее вещей не было никаких покупок, только сумочка. На этой улице не живут ваши знакомые или родственники? Я же сказал, не знаю. «Но сколько можно в самом-то деле?» «Столько, сколько нужно», — неожиданно жестко произнес Лесников. Настя кинула на него укоризненный взгляд. «Разве так можно? У человека жену убили. Естественно, что у него реакция не вполне адекватная. Когда человек в таком состоянии, ему нужно прощать и хамство, и грубость, и глупость» и забывчивость. Однако готовчиц даже не заметил резкости оперативника. Настолько он был погружен в себя. Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее о вчерашнем дне. Где были? Что делали вы Юлия Николаевна? Куда ходили? Кто вам звонил? О чем вы разговаривали? Все как обычно. Встали в половине восьмого, как и каждый день. Завтракали... — Разговаривали о чем-то. Сейчас уже точно не помню. — Ничего особенного. В десяти начал прием, а Юля в своей комнате работала, готовила материалы для выступления в думе. Потом обедали часа в два примерно. В четыре ко мне снова пришли на консультацию. Когда пациентка уходила, Юля уже не было дома. Больше я ее не видел. А, вот. Готовчик снова закрутил пальцами и отвернулся. — Во время утреннего приема вам кто-нибудь звонил? — спросила Настя. — Не знаю. В моем кабинете есть телефон, но когда я работаю с пациентом, я его обязательно отключаю. Вы должны это понимать. Да — Да-да, конечно. — торопливо согласилась она. — А другой аппарат? В спальне и на кухне? Но когда я веду прием, Юля устанавливает минимальную громкость звонка, чтобы в кабинет не доносилось ни звука. Она даже по квартире ходит на цыпочках. Во время беседы должны существовать только я и пациент. Двое во всем мире, понимаете? Ощущение, что рядом есть кто-то третий, очень мешает. Никаких посторонних шумов быть не должно. Значит, вы не знаете, звонил ли кто-нибудь вам или вашей жене, С десяти до двух. Мне кто-то звонил. Я уже не помню. Юля всегда записывала, что передать, и после приема мне все рассказывала. Значит, вчера, во время обеда, она вам доложила, кто вам звонил, уточнил Игорь. Да, конечно. А о том, кто звонил лично ей, она не говорила? Я не помню. Может быть, я не очень вслушивался. — Почему? Вопрос был самым обычным, но психоаналитик на него не ответил, только неопределенно пожал плечами. Во время обеда Юль Николаевна делилась с вами своими планами на вторую половину дня. — Нет, кажется, я не вслушивался. Вы были... Чем-то озабочены, встревожены? — Я? Нет. Чего вы взяли? — Значит, для вас является обычным, когда вы не слушаете, что говорит ваша жена. Это было, конечно, хамством со стороны Лесникова, но прояснить ситуацию все-таки надо. Может быть, в этой семье не все ладно, и убийство депутата Госдумы является не политическим, а самым, что не есть, бытовым? — Готовчиц перевел на Лестникова взгляд, который вдруг стал осмысленным и острым. — Не хотел бы думать, что вы пытаетесь на что-то намекать. Мы с вами, Игорь Валентинович, уже встречались, когда воры взломали дверь в мою квартиру. Надеюсь, вы помните об этом. Естественно, что сам факт взлома не давал мне покоя, хотя ничего и не пропало. Я был этим... — Весьма озабочен. Сейчас перед Настей сидел совсем другой человек, собранный, серьезный. Надо же, он даже вспомнил, как Лесникова зовут, хотя Настя точно знала, что в этот раз Игорь своего имени-отчества ему не называл. Просто капитан Лесников, а она — майор Каменская. — Скажите, а ваша жена тоже переживала по поводу взлома? — спросила Настя. — Да. Сказано это было твердо, но почему-то показалось неубедительным. В квартире есть бумаги или документы, принадлежащие Юле Николаевне? — Разумеется. — Прошу вас их показать. Готовчиц резко поднялся с кресла, в котором сидел. Только теперь Настя обратила внимание на его внешность. Красивый, рослый мужчина, слегка за сорок, густые хорошо постриженные волосы, крупные черты лица, но нервозность от чего-то делала его маленьким и суетливым. Более того, Насте приходилось делать над собой усилия, чтобы не видеть его плешивым. Вот ведь чудеса! Усмехнулась она про себя. Иной актер пол жизни отдал бы за то, чтобы уметь собственным усилием создавать внешний образ, не имеющий ничего общего с реальной действительностью. Надо же! как внутреннее состояние может влиять на восприятие внешности. Никогда не поверила бы, если бы своими глазами не увидела. — Принести сюда или вы посмотрите на месте? — Посмотрим на месте, там, где они находятся, — ответил Игорь. Бумаги покойные находились в гостиной в секциях мебельной стенки. Готовчиц молча вытащил их и положил на диван. — Пожалуйста, знакомьтесь. — А где Юлия Николаевна обычно работала, когда находилась дома? — спросил Игорь. М — Когда как? Если я вел прием, то в спальне, подальше от кабинета, я вам уже объяснял. Да — Да-да, — торопливо кивнул Лестников. — А в другое время? М — Здесь в гостиной или на кухне? — Значит, в спальне и кухне тоже могут быть бумаги? — Наверное. Посмотреть? Будьте любезны. Борис Михайлович вышел, оставив их одних. — Ты что, собираешься все это смотреть прямо здесь? — недоверчиво спросил Лесников. — Нет, конечно, заберем с собой. Но первичный просмотр надо бы сделать в присутствии хозяина. Может быть, понадобятся какие-то пояснения? Зачем же его потом дергать по телефону каждые пять минут? — С ума сошла! — выдохнул он. — Здесь же работы на два дня! — Не преувеличивай! Настя поморщилась и взяла в руки тонкую пластиковую папочку. — Сейчас быстро рассортируем в первом приближении и поедем. Или ты торопишься? У меня ребенок болеет, жена совсем замучилась, несколько ночей не спала. Просила, чтобы я хоть раз пришло пораньше и дал ей отдохнуть. — Так иди, я сама справлюсь. Правда, Игорек, поезжай, будем надеяться, что уважаемый психоаналитик меня не съест. — А вдруг это он жену, а? Не боишься оставаться один на один с убийцей? — Да ну тебе! — фыркнула Настя. Во-первых, я через это уже проходила много раз и пока цела, а во-вторых, если убийца он, то почти наверняка не из-за того, что содержится в этих бумагах. Поэтому пока я копаюсь в документах жены, это для него не опасно, потому что отрабатываю неправильную версию, и он мне в этом деле будет первым другом и верным помощником. Лесников взглянул на часы. — Половина восьмого. — А ты точно не обидишься, если я поеду? — Да точно, точно. Поезжай. Завтра увидимся. Из кухни доносился звук передвигаемых стульев, хлопали дверцы навесных шкафов. — Пойди взгляни, чего он там копается, — шепотом попросила Настя. Игорь быстро выскользнул из комнаты. В самом деле нельзя было оставлять хозяина одного — Как знать, все ли бумаги убитой жены он собирается предоставить работникам уголовного розыска? А может, захочет что-то утаить? Раздался грохот падающего стула, и Настя испуганно выскочила на кухню. На полу валялись папки, отдельные листы и опрокинутая табуретка, а хозяин квартиры молча стоял, опустив руки, и, казалось, не понимал, что происходит. — Я вам помогу. Настя наклонилась и принялась собирать бумаги. «Иди, Игорь, мы сами справимся». Борис Михайлович опустился на колени рядом с ней, но ни одной бумажки с пола не поднял, просто наблюдал за Настей, ожидая, пока она все соберет. И даже не вздрогнул, когда за Лестниковым захлопнулась дверь. «Простите меня, Борис Михайлович, я понимаю, что мои расспросы кажутся вам сейчас неуместными, и вообще мое присутствие вас тяготит. Но нам надо раскрывать преступление, и вам, к сожалению, придется терпеть наше вмешательство в вашу жизнь еще какое-то время, — как можно мягче сказала она. — Какое именно? — спросил готовчиц. — Хотелось бы надеяться, что недолгое, но тут трудно прогнозировать, как повезет. Он медленно поднялся с колена, поставил на место опрокинутую табуретку и сел. — Давайте поговорим здесь. — Не возражаете? — Давайте. — Сделать вам чаю, — предложила Настя. — Да, спасибо. Она включила электрический чайник и огляделась. Кухня была красивой, просторной, со встроенной мебелью, идеально подогнанной под размер стен. Открывая дверцу шкафа, чтобы достать чай и сахар, Настя машинально отметила, что это не цельное дерево, а шпон. Иными словами, мебель добротная, но не из самых дорогих. Тысяч за шесть-семь долларов. Из цельного дерева вышло бы куда дороже. Тысяч под двадцать, если не больше. В семье царит достаток, но без шика и излишеств. Борис Михайлович, я могла бы объяснить ваше состояние свалившимся на вас горем. Но мне кажется что есть что-то еще. Я ошибаюсь? Готовчиц поднял на нее тусклый взгляд, снова обращенный внутрь себя, потом с трудом шевельнул губами. Нет, вы не ошибаетесь. Но если я скажу вам, что меня тревожит, вы, вероятно, сочтете меня сумасшедшим. Мне бы этого не хотелось. И все-таки... «Вы настаиваете?» «Да, я настаиваю», — твердо сказала Настя. «Мне кажется, что я схожу с ума». Он сделал паузу, вероятно, ожидая ответной реплики, и, не дождавшись, повторил. «Мне кажется, что я схожу с ума». «Почему вам так кажется?» У меня появилась мания преследования. Это признак тяжкого расстройства. Давайте попроще, ладно? В чем выражается ваше расстройство? Мне кажется, что за мной следят. Мне кажется, что в мое отсутствие в квартиру приходят посторонние и роются в вещах и бумагах. Я умом понимаю, что этого не может быть, но постоянно нахожу всевозможные подтверждения этому. Не зря, вероятно, говорят, что человек — все время имеющий дело с психическими расстройствами, рано или поздно сам становится похож на своих пациентов. Вот и со мной это произошло. Прелестно! — с ужасом подумала Настя. Сейчас выяснится, что он страдает психическим заболеванием и вполне мог убить любимую супругу в состоянии острого психоза. А я, идиотка, отпустила Игоря, И осталось с ним один на один. Но, Каменская, ты даешь. Ничему жизнь тебя не учит. Начнем по порядку, как можно хладнокровнее, сказала она. Откуда появилось ощущение, что за вами следят? Я замечаю одних и тех же людей рядом с собой. В разных местах, в разных концах города. Разных людей или одного и того же человека. Разных, по крайней мере, троих. Пожалуй, даже четверых. Уверены, что не ошибаетесь? Не обознались? Похожих людей очень много, уверяю вас. У меня прекрасная память на лица. Я отчетливо вижу, что одежда другая, а лицо то же самое. Борис Михайлович, но ведь это совершенно объяснимая вещь. Вспомните, вас недавно пытались обокрасть. Вы утверждаете, что ничего не пропало. Это означает, что преступники не нашли то, что искали. Просто не успели, в намеченное время им пришлось скрыться. А коль не нашли, стало быть, будут продолжать попытки. Поэтому вполне естественно, что они следят за вами, чтобы точно знать, когда квартира будет пустой, чтобы предпринять еще один заход. Вас устраивает такое объяснение? Готовчица посмотрел на нее более осмысленно. По всякому случае, глаза его уже не были такими тусклыми, как несколько минут назад. «Значит, вы считаете, что за мной действительно могут следить?» «Конечно. Это более чем реально. Вы хотите сказать, что это не бред, не мания?» «Думаю, нет», — соврала Настя, хотя вовсе не была в этом уверена и если вас устраивает мое объяснение то нам придется вернуться к вопросу о краже что искали преступники в вашей квартире но я уже говорил игорю валентиновичу я не знаю ума не приложу вы абсолютно уверены в том что ничего не пропало абсолютно Готовчиц стал раздражаться, и Насте на мгновение стало по-настоящему страшно, что если он на самом деле сумасшедший, сейчас как разозлится, да и ткнет ее ножичком для разделки мяса, благо он совсем близко висит, рукой дотянуться можно. Нет, не нужно рисковать. — У Юлии Николаевны были враги? — свернула она в другую сторону. — Враги? — переспросил Борис Михайлович. — Ну да. Завистники, недоброжелатели или просто обиженные ею люди. Люди, которые могли желать ей зла. Она журналистка. Вы должны понимать, что у любого журналиста обязательно есть враги. Хотя бы те, о ком он писал нелицеприятные вещи. У Юлии было острое перо и извительный стиль. Полагаю, она многих обидела. Неужели... Ее из-за этого убили. Я как-то не верил, что журналистов могут убивать за то, что они публикуют. Журналисты такие же люди, как мы с вами. Их могут убить за что угодно, совсем не обязательно за то, что они пишут. Но ваша жена была еще и депутатом. А она не рассказывала вам о каких-нибудь конфликтах в депутатской среде? Да нет. Впрочем, я не особенно вникал. Но если бы ситуация была достаточно серьезной, я бы запомнил. Юля, видите ли, она очень вязкая, если вам понятно, что я имею в виду. Застревает на всем подолгу, повторяет одно и то же по много раз. Чем серьезнее ситуация, тем чаще она о ней рассказывает, э, рассказывала. Да, простите. Он на секунду зажмурился потом снова открыл глаза. Одним словом, я бы запомнил. — Хорошо. Тогда помогите мне, пожалуйста, рассортировать ее бумаги. Не буду больше терзать вас разговорами. Вы, наверное, все это уже рассказывали сегодня следователю. — Нет. Со следователем я не разговаривал. — Вот как? — удивилась Настя. — Да, он попросил меня приехать завтра. — Знаете... Мы с ним встретились в морге на опознании. Он спросил, когда и куда вчера ушла Юля, и где я сам был вечером. Наверное, я очень плохо выглядел, потому что он сжалился надо мной и сказал, что допросит меня завтра. Настя про себя усмехнулась. Следователь Гмыря был хорошим мужиком, но состраданием к потерпевшим обычно не отличался». Просто он был многодетным отцом, своих четверых детишек обожал, и собственные семейные интересы всегда ставил выше служебных. Он даже в свое время из уголовного розыска ушел на следственную работу, потому что не хотел рисковать и оставлять, тетю не сглазить, жену вдовой, а детей с сиротами. Правда, в нынешнее веселенькое время работа следователя не менее опасна, чем работа сыщика, но от чего то казалось что так будет спокойнее. Наверное, торопился к детям, домой или на родительское собрание в школу, потому и отпустил мужа убитой после самой поверхностной беседы, хотя и не полагалось бы так поступать. В течение часа она с помощью Бориса Михайловича рассортировала бумаги покойной, разделив их условно на личные, семейные, журналистские и депутатские после чего ушла, оставив готовчице наедине со своим горем. «Странно!» — думала она, трясясь в набитом поезде метро. «Я так долго пробыла в квартире, и за все это время не раздалось ни одного телефонного звонка, ни друзей и родственников с утешением и сочувствием, ни пациентов, вообще никого. Так не бывает». Неужели семья была настолько нелюдимой? Да нет, не похоже. Разве что Борис Михайлович предусмотрительно отключил телефон, чтобы не мешали. Подходя к своему дому, Настя поймала себя на трусливой мысли. Хорошо бы, чтобы Лёшки не было. Поймала и ужаснулась. Неужели ее решение два года назад вступить в брак было ошибкой? Неужели прошло всего два года, и она поняла, что никакой муж ей не нужен, даже такой чудесный, как Алексей? Нет-нет, далой такие мысли, они не имеют права приходить в ее голову. Лешка самый лучший, самый умный, самый терпеливый, самый добрый и внимательный. Ей казалось, что она убедила себя, однако, открыв дверь квартиры и увидев свет, ощутила укол разочарования. Муж дома, и с ним придется общаться, самой что-то рассказывать, слушать его, отвечать на вопросы. А может быть, все дело в том, что ей вообще никто не нужен. И какая разница, хороший Леша или плохой, нехороший и неплохой, он ей все равно не нужен. Бред, — одернула себя Настя, — полный бред. Как это мне, Лешка, не нужен? Просто я устала, я вымоталась за последние месяцы так, как никогда прежде, и больше всего на свете мне хочется тишины и одиночества. Вот и все. Но это же пройдет. Это обязательно пройдет. Нужно только набраться терпения и постараться никого не обижать, и уж тем более Лешку. Он вообще святой потому что терпит меня вместе со всеми моими выходками и выкрутасами уже двадцать лет. В школе-то я еще ничего была, а с возрастом характер стал портиться. Да и работа моя к душевности и мягкости не располагает. Алешка все это сносит безропотно, да ему памятник ставить надо. Во время этого молчаливого монолога она успела расшнуровать кроссовки и вдруг сообразила, что муж не вышел в прихожую ей навстречу, как это бывало всегда, и вообще ни из комнаты, ни из кухни не доносилось ни звука, и ужином почему-то не пахло. Может быть, ей все-таки повезло, и Алексей остался в Жуковском у родителей? Да, но свет-то горит. Быстро сунув ноги в уютные мягкие тапочки, Настя заглянула на кухню, потом в комнату, Господи, как все просто! Лешка спал на диване, с головой завернувшись в теплый клетчатый плед. «Вот и хорошо!» — с облегчением подумала она. «Можно еще какое-то время побыть в одиночестве и помолчать». Осторожно притворив дверь комнаты, она на цыпочках прошла в кухню и заглянула в холодильник в надежде найти что-нибудь пригодное для ужина. Надежды, однако, не оправдались — Продуктов, правда, было много, но все нужно готовить. А готовить, естественно, не хотелось. Ладно, обойдемся кофе с печеньем. И вкусно, и сытно, и хлопот никаких. Достать чистую чашку, печенье и банку с растворимым кофе капитан Колумб. И можно дольше не вставать с места. Благо электрический чайник стоит прямо на столе. Минут двадцать Насте удалось провести в благостной тишине. А потом отчаянно зазвонил телефон, спохватившись, что аппарат остался в комнате рядом со спящим мужем, и, кляняя себя последними словами, она ринулась снимать трубку. Но было поздно. Алексей проснулся и заворочился под предом. Анастасия Павловна! — послышался в трубке а -а -а, смутно знакомый голос. — Да, я вас слушаю. — Это готовчиц. Ну, конечно, готовчиц. Теперь она отчетливо вспомнила его голос и манеру говорить. — Вы просили немедленно сообщить, если кто-нибудь будет звонить Юле. Да — Да-да. — И кто звонил? — Какой-то э, Дмитрий. Фамилию не назвал. — Вы сказали ему, что ваша жена... Настя замялась... Нято вы же предупреждали я спросил что передать он оставил свой телефон и сказал что будет ждать юлиного звонка кто он такой не знаете нет и имени этого от юли николаевны не слышали нет повторил борис михайлович настя записала имя и номер телефона которые продиктовал ей готовчиц где то она уже видела этот номер давно это — Точно, но видела и даже звонила по нему. Память на цифру у Анастасии Каменской была отменная. — Давно пришла? — сона спросил Алексей. — Только что быстро соврала она. — Не ври. Я же чувствую, как твой Колумб пахнет. Тоже и кофе выпить успела. Почему не разбудила? — Жалко было, ты так сладко спал. Я, между прочим, не ужинал, тебя ждал, специально лег спать, чтобы спастись от голода, а ты рада мужа уморить. Насте стало стыдно. все таки она неисправимая эгоистка, думает только о том, как бы избежать разговоров и побыть в тишине и одиночестве. Алёшка ждёт её голодный. Но чувство стыда быстро заглохло под натиском любопытства. Кто такой -то, то Дмитрий с таким знакомым номером телефона? Она должна вспомнить, должна. Конечно, завтра утром она придет на работу и в течение десяти минут выяснит, чей это телефон. Но до утра еще так долго, а узнать поскорее так хочется. Можно, правда, набрать номер и поговорить с абонентом, но есть опасность все испортить». Она поплелась следом за мужем на кухню, повторяя мысленно семь цифр и имя Дмитрий. Нет, определенно она звонила по этому номеру несколько лет назад, вспомнить бы, при каких обстоятельствах. «Что ты делаешь?» — вывел ее из задумчивости испуганный окрик Алексея. «А что?» Она недоуменно посмотрела на свои руки и обнаружила, что пытается очистить огурец для салата при помощи черенка столовой ложки. — Извини, — пробормотала она виновата, — задумалась. — Сядь на место, пожалуйста, — сердито сказал муж. — И не наноси урон хозяйству, толку-то от тебя. В течение нескольких минут тишину в кухне нарушал только стук ножа. Алексей быстро резал огурцы и зелень. Настя попыталась было снова сосредоточиться на знакомом номере телефона, но муж опять прервал этот сладостный процесс самопогружения. — Ася, что с тобой происходит? — спросил он, не оборачиваясь. — Ничего, солнышко, я же сказала, просто задумалась. — Может быть, ты наконец перестанешь делать из меня идиота? В его голосе так явно зазвучал холод, что Настя невольно поежилась. — Господи, ну что еще? Чем она на этот раз провинилась? — Мне не нужно было выходить замуж, — обреченно подумала она в очередной раз. — Ни за Лешку, ни за кого бы то ни было вообще. Я не создана для совместного проживания с другим человеком. — Я уезжал всего на каких-то неполных три месяца, — продолжал Алексей. — А когда вернулся застал вместо тебя совершенно другого человека. Прошло три недели с момента моего возвращения, и за все эти три недели я ни разу не увидел рядом с собой женщину, которую двадцать лет любил и знал как самого себя. Ты стала другой и не соизволила удостоить меня никакими объяснениями. Сейчас я хочу услышать от тебя вразумительный ответ. Что происходит? ничего она пожала плечами и потянулась за сигаретой ты встретила другого мужчину которого смогла полюбить сама что значит сама попыталась отшутиться настя разве любить тебя мне кто-то помогает не нужно токася он помолчал сосредоточенно очищая дольки чеснока и разрезая их пополам перед тем как засунуть в давилку Я прекрасно понимаю, что из нас двоих целую я, а ты лишь подставляешь щеку. Много лет я с этим мирился, но каждый день ждал, что найдется человек, которого ты будешь целовать сама. Так что, дорогая моя, это случилось? Ты с ума сошел? Она расхохоталась, несмотря на то, что у поводов смеяться вообще-то не было, да и настроение надо... Признаться тоже. — Лешка, это тебя в твоей Америке так испортили? Что за бредовые мысли в твоей голове? Ты всегда будешь для меня лучше всех на свете, и не делай, пожалуйста, вид, будто ты этого не знаешь. Но, вероятно, чем-то я все-таки нехорош, коль ты не считаешь нужным делиться со мной своими проблемами. — Леша, но мы сотни раз это обсуждали, — в отчаянии сказала Настя. — Незачем тебе вникать в мои проблемы, они носят сугубо служебный характер, и помочь в их разрешении ты все равно не можешь, как бы ни старался. — Ты врешь. Он произнес это абсолютно спокойно, по-прежнему стоя к ней спиной и занимаясь салатом, одновременно следя, чтобы мясо на сковороде не пригорело. Настя замерла, как кролик, перед удавом, с ужасом ожидая продолжения но его не последовало. Алексей высказал свою точку зрения и замолк, по-видимому, не желая ничего из нее вытягивать, ловить на слове и доказывать, почему она врет. Пауза затягивалась, и с каждой секундой Настя все острее ощущала необратимость происходящего. Надо было отвечать сразу, и каждое мгновение, проведенное в молчании, — делала все дальнейшие слова все более и более бессмысленными. Нужно что-то сказать, но слов не было, и желания говорить не было. Была только огромная усталость и стремление побыть в одиночестве, чтобы не нужно было ни с кем разговаривать, никому ничего не объяснять, не отвечать ни на какие вопросы, никого не видеть, просто закрыть глаза посмотреть внутрь себя и подумать. Наверное, так устроены далеко не все. Чаще всего люди любят общаться и обсуждать с близкими, а то и с не очень близкими, и свои проблемы, делиться тревогами и надеждами, спрашивать совета. Но она, Настя Каменская, устроена по-другому. В последнее время она все чаще ловит себя на мысли, что и вообще никто не нужен. Ни мама, ни отчим. Ни муж, ни коллеги по работе. То есть коллеги, конечно, нужны, но именно для того, чтобы вместе делать дело, а больше ни для чего. Ни для души спасительных бесед, ни для сплетен, ни для хныканья в жилетку. Господи, как долго она молчит! Лешка, наверное, думает, что она испугалась его обвинения во лжи и судорожно сочиняет какие-то оправдания. Слишком много времени прошло после его последней фразы. Теперь, что бы она ни сказала, все покажется ему надуманным, фальшивым, враньем одним словом, к тому же наспех состряпанным. — А может, не нужно прерывать паузу? — подумала Настя трусливо. Леша обиделся, теперь будет молчать, по крайней мере, до утра, что, собственно говоря, и требовалось, и пусть думает, что хочет я это точно знаю, что ни в чем перед ним не провинилась и никакого нового мужика не завела, так что оправдываться мне не в чем. Разве я смогу объяснить ему, что со мной происходит? Разве я смогу рассказать, насколько десятков лет постарела, пока жила с мыслью, что мой отчим преступник? А если не рассказать ему обо всем, что произошло, пока он был в Штатах, Он никогда не сможет понять, почему мне так хочется тишины и одиночества. Кто это написал? Тишины хочу. Тишины? Нервы, что ли, обожжены? Кажется, Ивтушенко. У меня внутри все сгорело. Все силы ушли на то, чтобы смириться с предательством отчима и не умереть от ужаса, боли и горя. А унижение, которое я перенесла, умоляя Заточного взять меня к себе на работу, Больше меня уже ни на что не хватает. Алешка глупый, думает про каких-то чужих мужиков. Она вскочила и крепко обняла мужа, прижавшись щекой к его спине. — Осторожно, у меня острый нож, — недовольно произнес Алексей. — Я порежусь, если ты будешь меня толкать. — Лёш, ты лучше всех на свете! — — искренне сказала Настя. — Без тебя я бы ни одно преступление не раскрыла. — Да ну! — Чистяков обернулся и посмотрел на нее, скептически приподняв брови. — Что за очередная выдумка? Пытаешься ускользнуть от разговора? — Никогда. Я тебя обожаю. Она чмокнула его в щеку и ушла в комнату, где стоял телефон. Она вспомнила, кому принадлежал телефонный номер, который продиктовал ей Борис Михайлович готовчец.